КБ Поликарпова КБ Поликарпова переживала тяжелые времена. После катастроф нового истребителя И-180 в декабре 1938 года и в сентябре 39 стоивших жизни национальному герою Валерию Чкалову и летчику-испытателю СУЗИ, Последовали обычные меры. Арестовали заместителя Поликарпова Тамашевича и многих других сотрудников КБ и завода. Финансирование работы резали, некоторые специалисты ушли в другие КБ. Сам Николай Николаевич ожидал ареста каждую ночь. Тюремный чемоданчик уже стоял в коридоре у дверей. Наказание за срыв работ по перспективному истребителю должно было неизбежно последовать. Поликарпов предполагал, что тот странный факт, что он все еще на свободе, объясняется нежеланием отца народов дать санкцию на арест. В этом мраке лучом надежды стало задание Политбюро, на модернизацию истребителя ИС-15БИС с целью его переоборудования в штурмовик. Техническое задание предусматривало два варианта самолета — одноместный и двухместный с хвостовым оборонительным пулеметом. Требовалось поднять бомбовую нагрузку до 500 килограмм в одноместном варианте и до 250 килограмм в двухместном, ввести бронирование кабины экипажа, установить протектированные бензобаки с заполнением их инертным газом, предусмотреть использование разнообразного бомбового и ракетного вооружения. Первым делом Поликарпов поднял чертежи на двухместную учебно-боевую версию «ДИТ» истребителя И-15БИС и штурмовую версию «БС» истребителя И-153. Поскольку И-153 являлся дальнейшим развитием самолета И-15БИС, они были в значительной степени унифицированы, а чертежи И-153БИС можно было взять за основу при модернизации И-15БИС. Саму идею модернизации существующего парка самолетов И-15БИС в штурмовики Николай Николаевич оценил как здравую, поскольку использование их как истребителей в современной войне было проблематичным, а в качестве штурмовика И-15БИС вполне Мог быть полезен. Всего в ВВС эксплуатировалось более 2500 истребителей и 15 бис, из них около 302 местных. Из них можно было сформировать до 100 штурмовых авиаполков, причем уже обеспеченных обученными летчиками. Главному конструктору было очевидно, что требуемых характеристик можно достичь только заменив двигатель М25 мощностью 750 лошадиных сил на двигатель М62 или М63 мощностью 900 лошадиных сил. Моторы М62 и М63 представляли собой модернизированную версию мотора М-25 и имели те же самые габариты при несколько большем весе. 12 ноября, на следующий день после получения ТЗ, Поликарпов собрал научно-технический совет КБ. При обсуждении, поставленной главным конструктором задачи, специалисты КБ Сделали ряд важных предложений. Поскольку нижнюю пару плоскостей все равно придется менять с целью упрочения конструкции под увеличенную бомбовую нагрузку, большой вес двигателя, дополнительный вес стрелка и брони можно будет увеличить площадь нижнего крыла на 15-20%. Это позволит за счет некоторого снижения максимальной скорости добиться дополнительного прироста грузоподъемности. Новые крылья можно будет изготовлять на авиазаводе, оснастив их необходимыми бомбодержателями, направляющими для пуска ракет, и механизмами сброса бомб и пуска ракет. Комплекты узлов – и детали для модернизации, включая плоскости, двигатели, бронеплиты, бензобаки и прочие мелочи, можно формировать на авиазаводах и направлять их в окружные авиаремонтные мастерские, где и проводить модернизацию самолетов с силами ремонтного персонала при участии заводских специалистов. Это позволит использовать заводские производственные мощности – для производства новых самолетов. Модернизацию двухместных учебно-боевых самолетов в двухместные штурмовики также можно будет проводить в войсках. Переоборудование одноместных истребителей в двухместные штурмовики придется делать на заводе ввиду сложности этой работы. 21 ноября в КБ появился отощавший, но живой Томашевич, выпущенный по амнистии, и еще трое ранее арестованных специалистов. На заводе тоже появились освобожденные из заключения инженеры и рабочие. Атмосферу в КБ вполне можно было назвать эйфорией. Все проектные работы по модернизации выполнили единым духом на ура. 6 декабря чертежи одноместного самолета уже были переданы в опытный цех, а 13 декабря — двухместного. Заводчане тоже взялись за работу с редкостным энтузиазмом. В первой половине января два опытных самолета поступили на заводские испытания. 15 февраля после доработки по результатам заводских испытаний три одноместных и три двухместных штурмовика передали на войсковые испытания, которые благополучно завершились 10 марта подписанием акта приемки. Отзывы летчиков-испытателей после войсковых испытаний были самыми положительными. Одноместный штурмовик показал максимальную скорость 395 км в час на высоте 3500 метров при полезной грузоподъемности 450 кг. На каждом крыле он имел по три направляющих для пуска РС и по два бомбодержателя. Стрелковое вооружение осталось прежним четыре курсовых пулемёта ШКАС. Пилота защитили сзади бронеплитой толщиной 12 мм, что обеспечивало защиту от немецкой 20-миллиметровой авиационной пушки. Снизу в кабине установили 8-миллиметровую броню, что защищало от огня станковых пехотных пулемётов винтовочного калибра. А борта кабины прикрыли броней в 5 мм, защищавшей от пуль пехотных пулеметов под углом 45 градусов с расстояния в 200 метров. Общий вес брони составил 92 килограмма. На самолетах установили бензобаки из дельта-древесины с резиновым внутренним протектором и баллон с азотом для заполнения пустого объема бензобаков, что позволило исключить утечку топлива и возгорание бензина при пробитии бензобака зажигательной пулей. Бомбовая нагрузка штурмовика могла быть самой разнообразной. Например, две авиабомбы по 100 кг, две по 50 кг и четыре реактивных снаряда РС-132. Могли быть использованы реактивные снаряды РС-82, кассеты мелких бомб типа КМБ, кассеты зажигательных ампул АЖ-2, авиабомбы различного типа весом 25, 50, 100 и 200 килограмм. Двухместный штурмовик имел два курсовых пулемета и один пулемет «ШКАС» у стрелка. Причем стрелку устанавливался один из двух снятых курсовых пулеметов. Полезная грузоподъемность самолета составила 300 килограмм, а максимальная скорость – 390 километров в час. На всех самолетах были установлены радиостанции. С целью использования имеющегося в войсках запаса двигателей М-25 поликарпов В инициативном порядке разработал проект и представил в конце марта на испытание модернизированный вариант одноместного штурмовика на базе и 15 бис с двигателем М-25В. При двух курсовых пулемётах он имел максимальную скорость 380 км/ч, полезную грузоподъёмность 200 кг а в остальном не отличался от варианта с двигателем М-63. Замена нижней пары плоскостей для модернизации не требовалась. В апреле этот вариант самолета прошел испытание и также был принят на вооружение. В марте по постановлению правительства авиазавод номер 21 в городе Горьком Начал производство комплектов узлов для модернизации И-15БИС. Весь парк самолетов по плановому заданию должен был быть обеспечен комплектами, включая двигатели, выпускаемые на заводах номер 19 и номер 24 до конца года. В апреле... На завод поступили первые одноместные самолеты для переоборудования в двухместные. Всего до конца года предстояло переоборудовать на заводе 850 самолетов. Завод номер 183. Харьков. Утром 15 октября 1939 года директор Харьковского строительного завода номер 183 Максарев вызвал к себе главного инженера Кошкина. — Вот полюбуйся, Михаил Ильич! — Распоряжение из главка! — директор вручил Кошкину несколько листов. — Директору завода номер 183 Максарев Во исполнение постановления правительства номер 187 СС от 13 октября 1939 года заводу номер 183 поручается в срочном порядке провести следующие работы. Первое. Разработать проект модернизации существующего парка танков БТ-7 Изготовить два опытных образца и представить их на войсковые испытания. Техническое задание прилагается. Второе. Разработать проект переоборудования танка БТ-2 в тягач с зенитным вооружением. Техническое задание прилагается. Третье. Два танка БТ-2 изготовления и два танка БТ-7 для выполнения работ получить на рембазе номер 12 ХВО. Соответствующее указания рембазе направлена Четвертое. На выполнение работы заключить договор с АБТУ не позднее 20 октября всего года. Пятое. Срок представления опытных образцов на войсковые испытания 29 декабря 1939 года шестое выполнение настоящего поручения контролируется политбюро ВКПБ ну что скажешь спросил Максарев после того как Кошкин прочитал все бумаги а что тут скажешь «Сам ведь знаешь, у нас полная загрузка по танкам А-20 и А-32. Мы должны к 15 января представить на войсковые испытания оба танка в доработанном виде. Для А-32 делаем новый корпус с бронёй 45 мм. Все, ну, просто все до одного специалисты заняты на 100%. Знаю. Всё знаю. Но с Политбюро не поспоришь. Пункт шестой. Прочитал? Ну, тогда тебе все ясно. Порадую тебя. Мне точно известно, что многих наших выпускают. На Кировский завод и на Сталинградский уже некоторые вернулись. В ближайшее время и к нам вернутся. Те, кто жив, конечно вот спасибо очень порадовал но работать то надо уже сейчас а их еще нет да и кто знает в каком виде они вернутся а, впрочем лишь бы вернулись дело по силам каждому найдем кошкин замолчал раздумывая сделаем так юрий евгеньевич на каждый из двух проектов Поставлю одного ведущего конструктора, двух молодых специалистов и несколько студентов-практикантов. За две недели под моим прямым руководством они эскизный проект сделают. Если к нам действительно вернутся люди, всех поставим на эти проекты. Если не вернутся, придется еще людей привлекать. Может, ты кого с завода дашь, потому как в КБ все предели. Теперь по существу дело. Такие проработки мы делали еще два года назад. Даже если бронировать дополнительно только лобовые детали корпуса и башни, то вес танка возрастет более чем на 1200 килограмм. Так что механизмы колёсного хода придётся с танка снимать. Мы ведь делаем чисто гусеничные А-32 по ТТХ наркомата. Так что и в этом случае нас поймут. А подвеску всё равно придётся усиливать. По тягачу я проблем не вижу. Снимаем башню, ставим зенитный пулемёт на вращающиеся турели вероятно придется модернизировать коробку передач с целью увеличения передаточного числа или ставить подключаемый редуктор при этом уменьшится максимальная скорость, но зато возрастет тяговые усилия. Хорошо михаил ильич на то мы порешим, но сорвать это задание никак нельзя сам понимаешь. Выйдя от директора по дороге в свой кабинет, Кошкин раздумывал, кого из специалистов можно без критических последствий оторвать от текущих дел. Группу танка А-32 он решил не трогать, поскольку тот был его любимым и самым перспективным детищем, а всех людей... Взять из группы колесно-гусеничного танка А-20. Прикидывая кадровый состав групп, он решил ввести в группу модернизации танка БТ-7 специалистов по бронекорпусу и по ходовой части. Всего четыре человека. Группу по тягачу, как более простую, Решил сформировать из двух специалистов по ходовой части и по трансмиссии, плюс студенты-практиканты и дипломники. Подойдя к своему кабинету, он продиктовал секретарю фамилии и распорядился собрать всех на совещание в двенадцать часов. «Вот что, парни, я вам скажу». Обратился Кошкин к своим молодым сотрудникам, заканчивая совещание. Вам выпала уникальная возможность на самом старте своей карьеры сделать самостоятельно серьезные проекты, которые наверняка сразу пойдут в производство. Обстановку в мире вы знаете. Война может начаться в любой момент. Задания эти необходимо выполнить вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. От вас зависит престиж КБ завода и мой лично. Поэтому ройте землю носом, ночуйте в КБ, но проекты должны быть готовы в срок. Если возникнут вопросы или потребуется посоветоваться, Сразу подходите ко мне. В тот же день, в 8 часов вечера, руководитель группы по модернизации БТ-7 молодой конструктор Константин Емельянцев зашел в кабинет главного инженера с вопросом о возможности установки на лобовые поверхности корпуса и башни 30-миллиметровых бронелистов, заранее отштампованных по форме экранируемых поверхностей с помощью сварки. «Возможно-то, конечно, возможно!» — ответил Кошкин. «Так и рисуйте! Но только назовите это вариантом А!» Тут есть целых три серьезных вопроса. Во-первых, сварка таких толстых бронелистов требует специального оборудования, которые мало где есть. Во-вторых, когда пойдут в серию наши А-32, то весь толстый бронелист, который тоже дефицитен, пойдет на них. Для модернизации старых БТ бронелиста не хватит. В-третьих, мощных прессов, способных штамповать 30-миллиметровые листы, тоже очень мало. И они тоже будут заняты. Ну и как же быть? В полной растерянности вопросил Костя. А вот как. Читал я отчет по испытаниям комбинированной бронезащиты. Наши коллеги на Кировском заводе делали. Это два листа брони толщиной по 15 миллиметров. А между ними залит бетон из мелкой гранитной крошки толщиной 30 мм. Так вот, такой пирог оказался эквивалентен гемогенной броне толщиной 50 мм. То есть 30 мм бетона тормозит снаряд как 20 миллиметровой брони. Вникаешь? Так что берите 15-миллиметровую бронеплиту, штампуйте ее по нужной форме, затем приваривайте ее к броне танка. В зазор между броней и приваренной плитой заливайте жидкий бетон. Причем такую сварку и заливку можно делать даже в полевых условиях. Назовите это вариант «Б». «Все ясно», — воскликнул Костя с энтузиазмом. При штамповке можно сразу сделать листы по форме корпуса или башни, но загнутыми на 30 мм краями. А при сварке оставить сверху и снизу отверстие для закачки бетона и выхода воздуха. Правильно мыслишь. Но пирогом защищайте только те поверхности лобовой проекции, которые встречает снаряд в лоб. Все наклонные детали корпуса и передне-боковые поверхности башни экранируйте просто 15-миллиметровым бронелистом. Все ясно, Михаил Ильич, воодушевился Константин. 19 декабря на полигон ГАБТУ поступили два танка БТ-7 с экранированной лобовой бронёй. На первом опытном образце маска пушки и лобовой лист под башенной коробки были усилены двумя листами брони толщиной 15 мм. Наклонные листы лобовой части корпуса и передние боковые поверхности башни в секторах 80 градусов вправо и влево от оси пушки – усилили одним 15 миллиметровым листом. На втором образце вместо двух листов брони по 15 мм смонтировали комбинированную броню с прослойкой бетона. Механизмы привода холостого хода на обоих танках демонтировали, а ходовую часть усилили аналогично танку БТ-7М. Коробку передач и привод гусеничного хода заменили на новые модификации БТ-7М. Боевой вес танков составил 14 850 килограмм. Одновременно на испытание поступили два тягача на базе танка БТ-2, один с зенитным пулеметом «Максим», другой с зенитным пулеметом «ДШК». 31 января 1940 года войсковые испытания модернизированного танка и тягача успешно завершились. Танки были приняты на вооружение рабоче-крестьянской Красной Армии. Завод номер 185, Ленинград. В конце ноября 1939 года, освободившийся из мест заключения по амнистии Сячинтов, вновь приступил к обязанностям начальника вновь созданного КБ самоходных артиллерийских установок на заводе номер 185 имени Кирова из всех сотрудников кб арестованных два года назад вместе с ним до конца ноября вернулись из лагеря только восемь человек истощенных и больных 9 человек сгинули бесследно 26 инженеров конструкторов и техников вернули из других подразделений завода и танкового кб Весь архив КБ САУ при его расформировании был уничтожен или передан в НКВД в качестве следственных материалов. К счастью, значительную часть чертежей САУ А1, разработанной и испытанной еще в 1936 году, удалось найти в архиве опытного завода. Но еще больше обрадовало сячинтово, Находка на задворках заводской территории четырех из восьми изготовленных в 1937 году бронекорпусов для т 1 В сочетании с сохранившимися чертежами эта находка позволила сразу приступить к изготовлению опытных образцов новой САУ, техническое задание, на которую того вручили в наркомате сразу после выхода с Лубянки. А т 1 разработанная еще в 1935 году на базе танка Т-26, была вооружена 76 миллиметровым орудием ПС-3 собственной разработки Сячинтова. Именно из-за ненадежной работы орудия опытные образцы САУ в свое время не были переданы на войсковые испытания. С большим удовольствием Петр Николаевич узнал, что за время его отсидки разработаны сразу два новых мощных танковых орудия калибра 76 мм. Л-11 конструкции «Маханова» и «Ф-32» конструкции «Грабина». Похоже, «Фортуна» наконец-то повернулась к сячинту лицом. В самом деле и чертежи, и бронекорпуса сохранились, а тут еще и новые мощные орудия подоспели. Именно из-за отсутствия в 1935 году хорошей танковой пушки Он вынужден был заняться несвойственным делом – проектированием пушки ПС-3. Причем новые пушки были значительно мощнее, чем ПС-3, поскольку имели длину ствола в 30 калибров. К тому же у новых пушек была короткая казенная часть и малая длина отката ствола, что позволяло вписывать их в танковые башни. Петр Николаевич при исполненной решимости доказать, что все с ним случившееся не более чем чья-то глупость и фатальная ошибка, с яростным упорством взялся за любимое дело. Коллектив возрожденного КБ старался не подвести своего начальника. Правительственным заданием КБ поручалась разработка двух САУ, на базе танков Т-26 и БТ-5-7, вооруженных 76 миллиметровым орудием и двух зенитных самоходных установок на той же базе, вооруженных новой 25 миллиметровой автоматической пушкой 72К. Ознакомившись с орудиями Л-11 Ф-32 Сячинтов выбрал для САУ пушку Ф-32 В первых числах декабря в КБ поступили 4 танка Т-26 4 танка БТ-5 и 4 орудия Ф-32 Зенитные орудия еще проходили заводские испытания на заводе-изготовителе В техническом задании на разработку особо указывалось, что все САУ из ЗСУ должны изготовляться путем модернизации танков ранних серий, хотя возможность изготовления САУ на заводе с нуля также предусматривалась. В конце декабря проект САУ на базе танка Т-26 был готов. В январе сорокового года на готовые бронекорпуса т 1 были установлены двигатели и ходовая часть с полученных танков Т-26 и орудия Ф-32. Лобовой лист рубки, вертикальный лист корпуса и маску пушки установкой дополнительного броневого листа довели до толщины 35 мм – Наклонный передний лист корпуса усилили до 25 мм. По оценке специалистов КБ, лобовая броня САУ должна была выдерживать обстрел из немецкой 37-мм противотанковой пушки на дистанции свыше 300 метров. Боковые стенки рубки имели толщину 10 мм. Верхнюю часть задней стенки рубки и заднюю часть верхнего листа рубки удалили для снижения веса САУ и улучшения вентиляции при стрельбе. Боекомплект пушки составил 56 снарядов. Экипаж из четырех человек в составе командира, наводчика, механика-водителя и заряжающего – Получил оборонительный пистолет-пулемет ППД с боекомплектом 500 патронов и мог вести стрельбу через смотровые щели в лобовом и боковом бронелистах рубки. Для наблюдения за полем боя на крыше рубки установили башенку с командирской оптической панорамой. В качестве средства радиосвязи Была использована радиостанция 71ТК-3 со штыревой антенной. Угол горизонтального наведения орудия составил плюс-минус 20 градусов. Полная масса САУ достигла 10,5 тонн, поэтому подвеску пришлось усилить за счет замены трехлистовых рессор на пятилистовые. В феврале САУ-26 – как назвал ее Сячинтов, поступила на заводские испытания, которые успешно выдержала, как и АТ-1 в далеком 1936 году. После текущего ремонта и мелких доработок в начале марта САУ передали на государственные и войсковые испытания. Проект САУ на базе танка БТ пришлось начинать с нуля хотя опыт разработки АТ-1, безусловно, резко ускорил этап эскизного проектирования. Рабочий проект удалось сделать, используя полученный из Харьковского паровозостроительного завода номер 183 комплект чертежей танка БТ-5 к 15 февраля. Благодаря ударному труду коллектива опытного цеха Кировского завода 13 марта опытный образец самоходки поступил на заводские испытания. Конструкция рубки сау в целом была аналогична конструкции рубки САУ-26. Корпус танка и ходовая часть остались практически без изменений, хотя привод колесного хода ради снижения веса пришлось демонтировать. Тячинтов съездил в Харьков и выяснил, что харьковчане также пошли на этот шаг ради усиления брони танка. На опытных танках БТ-5 сняли башни и срезали верхнюю плиту боевого отделения. По передней кромке боевого отделения установили под углом 50 градусов лобовой лист рубки толщиной 45 миллиметров а щиток водителя бронелистом толщиной 30 мм. Таким образом, благодаря более мощной ходовой части танка БТ удалось довести толщину вертикальных листов лобовой брони до 45 мм и наклонных листов до 30 мм. Такая броня должна была выдерживать попадание снарядов 37 миллиметровой противотанковой пушки с любой дистанции. Подвеску усилили так же, как и в последней версии танка БТ-7М. Толщина бортовой бронерубки составила 13 мм, как и боковой брони корпуса. Бойкомплект САУ довели до 95 снарядов при полной массе самоходки 14,6 тонны. После успешных заводских испытаний и текущего ремонта опытная САУ-БТ была передана 16 апреля на войсковые испытания. Гораздо сложнее обстояло дело с зенитными САУ. Сама по себе установка зенитного орудия на танковое шасси проблем не вызывала. Любое зенитное орудие штатно монтировалось на платформе кругового вращения, установленной на четырехколесном лафете. Следовательно, нужно было всего лишь установить поворотную платформу орудия на погоне танковой брони. Однако, как быстро выяснил Сячинтов, Устанавливать оказалось нечего. Опытные образцы 25-мм зенитной пушки с трудом проходили этап заводских испытаний, выявившие множество недостатков. До войсковых испытаний, а тем более до постановки серийных образцов, было еще очень далеко. Отсутствие пушки могло привести к срыву правительственного задания, а возвращаться в места не столь отдаленные конструктору совершенно не хотелось. Посоветовавшись с главным конструктором завода Гинзбургом, Сячинтов решил подстраховаться и продублировать вооружение ЗСУ. Гинзбург подсказал, что в ОКБ-16 главного конструктора Таубина разработана авиационная пушка ПТБ-23 калибра 23 мм, которая имеет противотанково зенитный и танковый варианты. Тячинтов срочно выехал в Москву в наркомат, а затем с направлением от наркомата к Таубину. Яков Григорьевич Таубин принял его с распростертыми объятиями. Ни одна из многочисленных разработок ОКБ-16 до сих пор не была принята на вооружение, что вызывало серьезное беспокойство Таубина. Времена были крутые, и загреметь в гости к Берии можно было запросто. Таубин обязался в месячный срок поставить 4 автоматические зенитные пушки своего КБ, причем уже приспособленные для установки на погон башни танков Т-26 и БТ-5. Успокоенный Сячинтов вернулся в Ленинград. Единственной проблемой, которую осталось решить, было извлечение боекомплекта из боевого отделения корпуса танка и передача его на платформу орудия. Разрабатывать автоматическую систему подачи механизмов не хватало времени. Цячента решил задачу просто, добавив в боевое отделение место для ещё одного заряжающего и вырезав в поворотной платформе орудия люки для подачи магазинов. Получив из КБ «Таубина» зенитное орудие на поворотных платформах, их установили на корпуса танков Т-26 и БТ. Для защиты расчета орудия от осколков и пуль платформу окружили броней толщиной 6 мм и высотой 80 В боевом отделении танка Т-26 удалось разместить боекомплект в 940 снарядов, а в БТ – 1400 снарядов. Экипаж зенитных самоходок, без изысков, названных «сячентовым», ЗСУ-26 и ЗСУ-БТ – Составил пять человек. Командир, наводчик, двое заряжающих и механик-водитель. Поскольку вес самоходок превысил вес базовых танков, пришлось усилить ходовую часть танков, так же, как и на САУ, и снять механизмы колесного хода с танка БТ. В марте сорокового года Четыре самоходки с пушками «Таубина» прошли заводские испытания. ЗСУ показали практическую скорострельность 70 выстрелов в минуту при высокой точности стрельбы, правда, показанной по воздушным шарам. В апреле самоходки передали на войсковые испытания. Как и опасался Петр Николаевич, пушка 72К в КБ так и не поступила. 30 мая Госкомиссия приняла обе ЗСУ на вооружение.